Но отец, конечно, уже не слушал, что говорил доктор. Он, наверное, поглаживал подбородок, опустив голову, сутулившись и постукивая носком ботинка о пол, так он, обычно задумавшись, отключался от разговора, и собеседник вдруг понимал, что перед ним осталась лишь мрачная, безмолвная тень того, кто мыслями где-то уже далеко. А потом отец, похватившись, бормотал из вежливости «Да, — Да-да, я слушаю, беспокойно поглядывая на собеседника и слегка кривя рот. Рами притворил дверь и подошел к кровати, на которой в беспорядке лежала дядина одежда. Рами бросил ее сюда, когда Клементина с Раймондой принялись готовить комнату для покойного. Рами аккуратно сложил вещи на стуль Голоса раздавались уже ближе, вероятно, отец и доктор поднимаются по лестнице. Ремей поискал глазами, куда бы спрятать дядин портфель. «Какой пухлый! Долго же в нем придется рыться! На шкаф! Вот куда!» И Роме положил его наверх, прямо на портрет. Из коридора донесся скрип половиц, затем шаги стихли, и стало слышно, как сморкается Клементина. «Надо идти!» — мелькнуло в голове у Ремей. «Сейчас, сейчас! Уже иду!» Но страх и растерянность оказались сильнее. Реми не двигался с места и весь дрожал. Так и не успел просмотреть бумаги в портфеле. А жаль. Может, теперь смело отставил бы свое, если б нашел доказательство, что отец способен ошибаться, как и все. Да вот, теперь покойный дядя становится уже союзником. И как же он раньше не понимал, что они с дядей заодно? Реми оперса кресло. Шаги, мелкие, приглушенные каучуковой подошвой, послышались где-то в стороне и вдруг раздались на лестничной площадке, а затем и у двери. Снаружи повернули ручку. этьян Вабре всегда входил к сыну без стука. — Здравствуй, мой мальчик. — Доктор Мюссень мне все рассказал. Какое ужасное происшествие. А с тобой все в порядке? Он принялся осматривать сына почти как врач, которого интересует не столько сам больной сколько его болезнь на отце был великолепный строгий костюм темно синего цвета вобрая старший выиграл первую минуту встречи ведь тон теперь задавал он держался он так как подобает главе солидной фирмы отец поскреб ногтем рука фреми, там где прилипли крошки штукатурки поскреб словно в укор у отца все получалось как твукор сыну — Ты не слишком разволновался? — спросил Вобре. «Нет, — Нет-нет. — А сейчас как себя чувствуешь? Тяжести в голове нет? Сон не клонит? — Да нет же. В самом деле нет. — Может, сенью осмотреть тебя? — Да не надо, я вполне здоров. — Вот как? — и Вобре пощипал себя за ухо. — По-моему, ты не горишь желанием оставаться здесь. — пробормотал он наконец — Вот покончим с формальностями и сразу же уедем. Я вообще собираюсь продать имение, нам от него только неприятности. — Как это похоже на бубре. Смерть брата — неприятность, а болезнь сына должна быть большая неприятность. — Присядь, я боюсь, что ты устанешь. — Благодарю, но я не устал. Тондрыми чем-то не понравился отцу, и тот насупился, и пристальнее, с каким-то сдерживаемым раздражением — гляделся в юношу. — Садись, — повторил он. — Клементина мне только что рассказала, что у вас с дядей вышла маленькая стычка. Это что еще за история? Реми горько улыбнулся. — Клементина, как всегда, все про всех знает. Дядя заявил, что я плохо воспитан и не способен работать. Пожалуй, он был недалек от истины. — Неправда, — возразил Реми, вставая. — Я могу работать. Поживем, увидим. «Вы меня извините, отец», — произнес немного обиженный Реми, как можно спокойнее. «Мне необходимо работать. Необходимо. Клементина не все вам сказала. Ведь дядя утверждал, что я разыгрывал из себя паралитика. Еще он намекал, что вы, возможно, вовсе не огорчены недугом сына, поскольку под этим предлогом вам легко уклоняться от кое-каких неприятных вопросов, связанных с делами фирмы». И ты поверил? Нет, я больше никому не верю. Ответ сына задел вобра. Он взглянул на Реми подозрительно и согнутым указательным пальцем приподнял ему голову за подбородок. Что с тобой, мой мальчик? Я тебя не узнаю.